не предъявит обергруппенфюреру Праллю этого Энна к л у г е с ним, соответственно, и поступит. Выволочку комиссар а ш е р и х покорно стерпел, но она подействовала на него странным образом,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 «Кругом?» м п е р с и к и все ж таки забрал Розенталевское радио», господин комиссар укоризненно произнес Баркхаузен. «Я теперь точно знаю, я...» «Розенталевское?» — переспросил а ш е р и х «Той старухи жидовки из Яблонских штрассе, что из окна с и г а н у л а Ее кивнул Баркхаузен. Он попросту стырил радио, в смысле, когда старуха уже померла из квартиры. «Вот что я вам скажу, Баркхаузен», — произнес и ш е р и х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 «Может, вы знаете некоего Энну к л у г е Баркхаузен почуял в ы г о д н о е д е л ь ц е и сказал, правда, еще с недовольством. «Я знаю одного Энна. Фамилия его мне неизвестна, может, впрямь к л у г е Вообще-то, я всегда думал, Энна, это его фамилия. Маленький хлюпик, бледный, т и х о н ь к и й робкий. Пожалуй, что он, господин комиссар. Светлое пальто, коричневая жакейка в крупную клетку. Точно он».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 «Да разве ж он добыча для вас, господин комиссар?» – запротестовал Баркхаузен. «Мелкий прыщ, ноль без палочки. На что он, э т а к и идиот, господин комиссар?» «Не ваше дело, Баркхаузен. Если я с вашей помощью поймаю Энна к л у г е получите 5 сотен марок». к 5 сотен, господин комиссар?» р 5 сотен, да таких деньжищ! И десяток таких Энна не стоит. Тут поди какая ошибка!»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 Была и третья причина, по которой Баркхаузен предпочел выполнить комиссарское поручение. Таким манером он мог поквитаться с е н н о Клуги, который своим идиотским пьянством загубил отличное дельце. В итоге Баркхаузен, хоть и страдая от побоев, но при и с п о л н е н н ы й лучших намерений, посетил те две пивнушки, где уже побывал комиссар Ишерих, и еще несколько –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 п я т и м а р к о в а я купюра, которую Клуги вручил букмекеру, явно незаработанная, это Баркхаузен сразу учуял, прайддоха явно хорошо устроился. Естественно, господа Баркхаузен и к л у г е были незнакомы, даже не смотрели друг на друга. Но куда менее естественно, что хозяин, вопреки своему твердому обещанию, не позвонил комиссару и шериху. Люди, конечно, боялись гестапо,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 и его приятель Энна. Энна без пиджака в синем халате. Энна, старательно н а п о л н я ю щ и й кормушки, н а л и в а ю щ а й воду в поилки, п р и ч е с ы в а ю щ и й скотч терьера. Везет же дуракам вроде Энна. И чего бабы в нем находят? Он, Баркхаузен, сидит прикованный к о т т е и пятерым ребятишкам, а такой вот старый хрыч живенько попала ж в зоомагазин,